Глава седьмая. Каратов зашел к себе в кабинет и поморщился. Только что чудесное и теплое настроение мгновенно улетучилось. В кабинете сидела Ксения. «Ты чего?» — не глядя на нее, спросил Каратов. «Глеб!» — прижала к груди руки Ксения. «Я только сейчас сообразила. Мне Федя сказал. «Глеб, ты чего? Думал, что я твою дочь сбила, что ли? Ты чего? Совсем? Я ж вижу. Мог бы у меня спросить. И не надо было бы дергаться. Глеб уселся за стол и принялся рассматривать Ксению. Красивая, холеная и умная ведь девчонка. Возраст такой. Правда, пора уже и о своих детях думать, а она так ничего и не поняла. «Ксения, я был сейчас у той девочки». «Зачем?» — вытаращилась Ксения. «Ты что, рассказал им, что ее сбила я?» «Кому им? Врачам?» невесело хмыкнул Глеб, да у нее другие заботы, но я тебе скажу, твой номер успели записать очевидцы, так что мой тебе совет, сама во всем сознайся. И еще попроси своего папу, чтобы помог девчонке материально, сейчас это очень надо. Я думаю, если он не отказал тебе в таком мотоцикле, то уж сбитой девочке помочь, сам Бог велел». Ксения поджала губы, и вовсе не хотела сейчас говорить о какой-то сбитой девочке. Тем более, что та вовсе не погибла, жива, и чего теперь здесь слюни разводить? «Мы сегодня куда-нибудь поедем?» – спросила она. Каратов вытрощил глаза от изумления. «Ты имеешь в виду навестить сбитого ребенка?» «Да ты достал!» – не выдержала Ксения. «Что ты мне и в глаза тычешь весь день? Я ж тебе объяснила уже. Это не твоя дочь». Мне за это ничего не будет. Какие проблемы-то? Не понимаю. Тебе ничего не будет. Я догадываюсь. А ей уже есть. Поднялся Каратов и подошел к окну. Ты вообще была хоть раз в больнице? Нет. И чего? Ничего. Значит, тебе не понять. Вздохнул он. Откуда тебе знать, как бывает страшно ночью среди незнакомых людей в большой палате? Ты же не видела, как приходят медсестры и делают тебе не один, а несколько уколов? а на улице жара, и друзья твои носятся уже без курток. — Ты что, извести меня надумал? — презрительно скривилась Ксения. — Я крепкая. Каратов вдруг пригляделся. — Встань, — попросил он. «Чего — Чего? — не поняла Ксения. — Да поднимись, встань. Ксения встала и даже прошлась по кабинету, веляя бедрами. — Нормальные ноги, не кривые, — с сожалением вздохнул Каратов. — Ксения, а ты волосы красишь? — Нет. Вытаращилась на него небесно-голубыми глазами красавица. «Это мои, натуральные». А зубы вставляла. «Ты чего, Глеб, совсем?» «Понятно, тоже свои». Он отвернулся. «Вот я смотрю, всего-то тебе природа отвалила по полной программе. И ноги от ушей, и волосы зашибись, и даже зубы без пломб. А вот сердце тебе вложить забыли». «Ну, знаешь», — дернулась Ксения, — «ты меня достал уже. Все, адью. Боюсь, что ты мне больше не интересен. Ты... ты какой-то слишком покрытый плесенью, что ли? Пока. Оставайся со своей подружкой, этой, как ее, Лерой». Если бы. Пробубнил себя под нос каратов, но Ксений повернулся и вежливо ответил. «До свидания. Приятно было познакомиться. Но вот узнать тебя поближе оказалось не очень приятно». К сожалению. На твоей планете, Ксения, все хорошо». «Как ты говорила? Там нет боли?» «Такого не бывает. И еще, если там боли нет, так и герой там не нужен». Девчонка фыркнула, хотела что-то ответить, но Каратов уже перелистывал какие-то бумаги и на нее не обращал никакого внимания. «Подумаешь!» — всхлипнула девушка. «Да я таких!» И она выскочила за дверь. Заметив, как из кабинета Каратова выскочила смазливая девица в слезах, Милочка показала язык. «Каратов, конечно, не святоша, но уж на первую встречную точно не западет. Тем более, что здесь совсем рядом сидит такая прекрасная Милочка». Дома он был непривычно тих. «Глеб, ты не заболел ли?» Подошла к нему мать. «Чего-то вид у тебя?» «Все нормально, мам», — отозвался сын. «А где наша профессорша?» Сделала уроки, повисела на телефоне, теперь хочется думать, что спит. Каратов поднялся, пошел в комнату Анфисы и поправил одеяло, потом покрутился возле компьютера и снова завалился на диван. «Глеб, вы что, поссорились?» присела рядом мать. «С кем?» – не смотрел на нее Каратов. «Ну как же, с той девушкой, которая с тобой была в конной школе?» «Да нет, мам, мы не поссорились. Мы просто разбежались. Все. Он сел. «Все, мам, погуляли, поиграли и хватит. Надо заниматься дочерью, работой, домом, в конце концов. Мам, а давай дачу купим, а? Будем там отдыхать. Ты цветочки посадишь, клумбочки всякие разные. Я буду... Вот, я буду сажать картошку. Твоими-то руками тебе ж их для работы беречь надо. Ну, тогда я буду разводить кроликов. А что, буду бегать там у нас, травку щипать? Татьяна Николаевна смотрела на сына с сожалением. «Глеб, ты устал, сынок. Езжай-ка ты куда-нибудь на море. Отдохнешь, познакомишься с кем-нибудь». «Какое море!» – послышался шипящий шепот из-за Анфискиной двери. «Он же там опять какую-нибудь вертихостку оторвет». «Анфиса!» – в один голос закричали Каратова-старшие. «Мама, вот ты не поверишь! Только что лично слышал, как она храпела». Возмущенно вращал глазами Глеб. «Это девочка? Она меня? Мама, завтра же сними с какого-нибудь солдата ремень. Что ж такое? В доме ни одного орудия воспитания». Когда в доме все стихло, Глеб тихонько взял свой телефон, отыскал старое сообщение и написал теперь по прямому адресу. «Привет, о чем ты думаешь?» Он ждал долго, просто сидел, держал телефон в руках и смотрел на экранчик. Но телефон не отвечал. Тогда он набрал номер. Он еще не знал, о чем будет говорить, но ему просто очень надо было сказать этому человеку что-нибудь хорошее. Он не мог лечь спать, если сейчас ей что-нибудь не скажет. Но и на звонок она не ответила. «Да», — грустно вздохнул Каратов, а потом вдруг весело тряхнул головой. «Будем брать по-другому. Я где-то читал, что женщины любят цветы. Проверим». На следующий день, ближе к обеду, в кабинет Леры ворвалась Ольга. «Лер, к тебе там посетитель. Его пускать?» Лера растерянно оторвала глаза от бумаг. «А почему нет? С каких это пор ты стала интересоваться каждым посетителем?» «Ну так потому, что он...» «Ольер, он такой весь странный!» Начала было рассказывать Ольга, но дверь распахнулась, и в дверях появился Каратов. «Да не один, а с ведром Рос». Ведро было не совсем новое, даже слегка помятое, розы в нем не стояли прилежно головками кверху, а торчали в разные стороны. Каратов уверенно прошел к столу Леры и выдрузил это самое ведро прямо на ее важные деловые документы. «Ты...» – вскочила Лера и заметила хитрый взгляд Ольги. «Вы что себе позволяете? Здесь вам что, кладбище, что ли, что вы ко мне с такими венками?» «Здесь нечетное количество, я считал», – не смутился Каратов. «А вазы не было, они не влезают». «Уберите немедленно», – пискнула Лера и беспомощно посмотрела на Ольгу. Опять она не знала, что делать. Снова ей нужна была помощь. Но именно перед этими двумя людьми ей так не хотелось показать свою слабость. «Ольга Геннадьевна, немедленно заберите растительность и отнесите. Отнесите туда». «Куда?» – наивно моргала Ольга, как ты слишком наивна «Куда их отнести, Валерия Игоревна?» «Но туда, в прихожую!» Не могла собраться Лера, но все же рявкнула. «В приемную!» «Как будто не знаешь, куда мне цветы приносят!» «Хорошо!» – подхватила ведро Ольга и торопливо вышла. «А вы?» – возмущенно дышала Лера. «Ты? Ты? Если тебе по работе, пожалуйста! А если ты? Если у вас опять ваши выдумки, то мне некогда!» И будь то бы в подтверждении ее слов на столе зазвонил телефон. Да, сразу же схватила трубку Лера и для себя решила, кто бы там ни был, она будет тянуть разговор до тех пор, пока не придумает, что ответить Каратову. Я вас внимательно слушаю. На том конце провода была Ирина, их сотрудница. Девушка звонила из другого города, уточняла какие-то детали по работе, и Лера на самом деле отвлеклась. А когда она положила трубку, Каратова в кабинете уже не было. Ну и ладно, шмыгнула она носом, ну и пусть. все равно я не знала что говорить а он еще не хватало чтобы он начал жалеть ее тут при всем народе пусть тащит цветы свои ксюше но каратову было не до ксюши едва лера усела с трубкой как в дверь заглянула женщина кажется лера называла ее ольгой и буквально за руку вытянула его из кабинета «Пойдемте ко мне», – блестела она глазами. «Не бойтесь, пойдемте, а розочки с собой возьмите, пусть они у меня стоят. У Леры на цветы жуткая аллергия». Каратова и самому стало интересно, что ж такого важного хочет сообщить ему эта незнакомая женщина. И он послушно пошел за ней. В своем кабинете Ольга заливалась соловьем. Нет, сначала она усадила мужчину Леры на самое почетное место, снабдила его здоровенной чашкой кофе, а уж потом начала устраивать его личную жизнь. И, конечно же, Лерину. Да и свою между делом. «Как я понимаю, у вас с Лерой отношения?» блеснула она глазами. «Ой, прошу вас, не надо от меня ничего скрывать. Я в этих делах собаку съела. Я все вижу. И, пожалуйста, считайте меня своим другом». Каратов удивленно смотрел, как женщина нагло влезает к нему в душу. «Я близкая подруга Леры, очень близкая, поэтому знаю про нее все». Каратов что-то никогда не слышал от Леры про очень близких подруг. «Вы, пожалуйста, не слушайте, что она говорит», – прижала ручки к пышной груди Ольга. «Она последнее время не в себе. И вы знаете, я даже догадываюсь, почему. Она влюблена». «Да что вы», – удивился Глеб. «Да, уж можете мне поверить. Она влюблена». «И знаете в кого?» «В вас». «Какая приятная неожиданность», — усмехнулся Каратов. «А что ж тогда, по вашему мнению, она меня видеть не хочет?» Ольга на минуточку вышла из образа всезнающего экстрасенса, шмыгнула носом и пожала плечиком. «Да фиг ее знает!» Но тут же поймала веселый взгляд этого странного мужчины. «Никто не знает, но только не я. Я знаю. Она боится. Да, она боится перед вами раскрыться, боится обнаружить свои чувства». «Боится, что вы ее обманете». «И часто ее обманывали?» «Да постоянно!» — вытрачилась Ольга. «Вот возьмите хотя бы ее мужа». «Ну что она от него видела-то?» «Только бегал за каждой юбкой. Денег не давал, сына не любит. И даже теперь, когда они уже в разводе, то за деньгами к ней приходит, то пытается и свою матушку на шею посадить. Ну и что вы скажете?» Натерпелась она, бедняжка, и теперь ей все время кажется, что вы тоже либо за деньгами к ней бегать станете, либо свою матушку. Простите, а у вас матушка при своей квартире? Хотя какое это имеет значение? Лера замечательная, но трусиха, и вы знаете, мы должны помочь. Да-да, я понимаю, подавил улыбку Глеб, я даже думаю записать ее на самбо. Ольга торопела, поморгала глазами, потом яростно замотала головой. «Не поможет. Ей надо мужа». «Полностью с вами согласен», – закивал Глеб. «Вот просто полностью. Кого будем искать?» Ольга уселась поближе и начала рассказывать свою идею, безостенчиво прихлебывая кофе из кружки незнакомого мужчины. «Я вот так думаю. Никого искать не нужно. Вы вполне подходящий кандидат на роль супруга. Польщен. Значит, меня тоже женим? Так? Ну, ясень пень. Значит, завтра у меня день рождения. «О, — не выдержал Каратов, — меня всегда удивляли эти дамские нестыковки. При их юбилеях, которые случаются дважды в месяц, они еще умудряются убавлять себе годы». «Это вы о чем? — не сообразила Ольга. — У меня на самом деле день рождения. Правда, зимой, но ведь какое-то имеет значение, верно?» «Естественно. И что же? Погодите-ка, дайте я сам догадаюсь». Закатил глаза Каратов и принялся рассказывать. У вас день рождения, и мы с Лера случайно на нем встретимся. А потом вам позвонит какой-нибудь влюбленный мачо. У вас срочно образуются дела, и вы оставите нас одних. Так? А как вы догадались? Поверьте, на этом деле не только вы съели собаку. Томно проговорил Каратов, приложился к ручке Ольги и поднялся. Ваш оригинальный план принимается. Только с одной поправкой. Вы немного запутались с датах. У вас день рождения в субботу. Разве не так? Ну да. Хихикнула Ольга. Конечно же, в субботу. Ой, в субботу я не могу. У меня свидание первое. У вас и первое, не поверил Каратов. Да, знаете ли. Обиженно скривилась Ольга. С этим человеком первое. В первый раз в жизни он пригласил меня, а не какую-то там Валерию Игоревну. Хотя я подозреваю, что он в очередной раз захочет у меня бы спросить. но это неважно А давайте в пятницу, а? Пятница — очень хороший день, конец недели. Мне тоже нравится. Значит, в пятницу, в семь, в лягушке. Знаете, такой чудесный ресторанчик? — Только не это, — покачал головой Каратов. В честь вашего дня рождения я приглашаю вас в звезду. — Ого! — вспыхнули глаза у Ольги. — Такой дорогой ресторан. А можно я позову Леру? — А, ну да, чего это я? Совсем. Значит, в пятницу? «В семь в звезде!» — подался Каратов к дверям. «Моя благодарность вам, спасительница!» Он уже ушел, а Ольга все еще завороженно смотрела ему вслед. «И чего надо этой нашей серой мышке? Такой мужчина! Ах, если бы Михайлов не был так богат!» После ухода Каратова никакая работа на ум Лере не шла. Терзал только один вопрос. Зачем он приходил? Теперь уже не было видимых причин, чтобы жалеть Леру, и в его острой поддержке она не нуждалась. Тогда зачем? Верить в то, что он вдруг воспылал страстью, более чем глупо. Она уже нарисовала однажды картину счастливой семейной жизни, и он тут же показал ей, что у него на этот счет несколько иные взгляды. У него есть Ксения. А зачем эти визиты с ведрами? Понятно, чего тут думать. В трудный момент Лера оказалась рядом, и Каратов, как истинный джентльмен, тут же ее отблагодарил. Все просто. И притащил розы. А где, кстати, они? Лера выбежала из кабинета. Роз в приемной не было. «Ольга! Ольга Геннадьевна!» «Ольга, будь ты ждала!» Тут же возникла в дверях. ера я тебе нужна?» «Куда ты дела розы?» «Розы?» — удивленно вытаращилась Ольга, но, наткнувшись на сердитый взгляд, тут же прощебетала. «Я их сейчас же принесу. Я просто решила добавить в них водички». «Да что ж такое? Прямо из подноса носа все тащит!» — бурчала Лера. Но подруга знала, как выпросить ее прощение «Лера, я тебя приглашаю на день рождения», — торжественно провозгласила она, притаскивая ведро с цветами. «Фу ты, блин, вся искололась». «Начей?» — удивилась Лера. «Начей день рождения ты меня приглашаешь? Твой-то в декабре?» «Неважно», — отмахнулась подруга и грохнула ведро на стол. Потом с облегчением выдохнула и поправила кофточку. «Какая тебе разница? Начей. Главное, что там будет этот твой мужчина». Каратов? Хорошая фамилия, — прищелкнула языком Ольга. Я бы от такой не отказалась. Во всяком случае, лучше, чем какая-то Назарова. — Откуда он там будет? — испуганно вытаращилась Лера. — Ты что, пригласила его к себе домой? — Нет. Зачем? Я позвала его в ресторан, и он дико обрадовался, потому что, как выяснилось, жутко тебя любит и не знает, как об этом сообщить. — Что за чушь ты несешь? — насупилась Лера. — Ты... ты лучший диван. К нам там новые кадры устраиваются иди с ними побеседуй подождут новые кадры я еще со старыми не разобралась отмахнулась ольга и уселась напротив подруги ты мне скажи какого хрена ты ей репенишься а такой симпатичный мужик умненький такой глазки горят да если б если бы я уже не была в двух шагах от загса я б такого точно не упустила «Успокойся, он от ЗАГСа уже в одном шаге», — фыркнула Лера. «У него прекрасная сбранница, молоденькая, красивая и тоже умница». «Ой, дослышала да я все это», — поморщилась Ольга. «Когда есть молоденькая и красивая, не таскаются по всем офисам с ведрами, не смотрят такими глазами и не ловят каждое твое движение. Ты кого хочешь обмануть? Да я же...» «Знаю, ты у нас в этом деле непревзойденный гуру», — вздохнула Лера. Иди работай. А на день рождения придешь в пятницу в семь часов в ресторан «Звезда». Приду, только на подарок даже не надейся. Я тебе уже в декабре все подарила. Вот скупердяйка, а?» С сожалением качнула головой Ольга. А я, между прочим, надеялась. Лера тащила ведро с розами в машине, и все сотрудники пялились на нее из окон офиса. А когда она притащила их домой и поставила на середину гостиной, в комнате сразу стало празднично и торжественно. «Вадька придет, вот удивиться мечтательно улыбнулась Лера. «Только я ему не скажу, что это от Каратова, чтобы зря не надеялся». Мальчишка прибежал домой минут через тридцать и ни на какие цветы сначала внимания даже не обратил. «Мам, ты дома? Здорово! А у нас есть что-нибудь поесть?» «Сейчас разогрею», – засуетилась Лера. «Иди, раздевайся и мой руки». «Мам, через минуту уже сидел вместе с ней на кухне Вадик. У нас девочку из школы, мотоциклом сбили. Надо операцию делать, а у них денег нет». «Нам учителя говорили, что если у кого состоятельные родители...» «Мам, а мы состоятельные?» Лера насторожилась. «Странно, когда они были с Глебом в больнице, девочки операция не требовалась. Значит, ей стало хуже?» «Мам, мы же состоятельные, да ведь?» «Да, сынок, конечно», — растерянно кивнула головой Лера. «Надо помочь». «Вадик, запивай молоком». «Ты сегодня один дома посидишь? Мне надо срочно отлучиться». — Нет, мам, сейчас за мной Татьяна Николаевна заедет, — с набитым ртом проговорил сын, торопливо пустошая тарелку. — Она нас в дельфинари отвезет. — Мам, а если мы состоятельные, так ты мне дай много денег. Мне же надо чего-нибудь дельфинам купить. Может быть, сухарики какие-то? — Какие сухарики, Вадим? Это ж тебе не лошадь, — покачала головой Лера. — Но денег я тебе оставлю, конечно. Надо же еще на билет. Вадик собрался очень быстро, а тут уже и машина под окном просигналила. Приехала Татьяна Николаевна. «Все, мам, я побежал», – чмокнул мать в щеку Вадик. «Только после дельфинария сразу домой». «Не знаю, мам, как получится. Может быть, Татьяна Николаевна нас еще куда-нибудь свозит? Сейчас же нам уроков не задают, у нас конец года». «Ну хорошо, только звони. Деньги на телефоне есть?» «Есть. И зарядка тоже». Вадик убежал, а Лера тоже стала собираться. Она ехала в больницу. Главного врача она нашла быстро. «Что с девочкой, которую сбили мотоциклом?» «А вы кто и будете?» Внимательно посмотрел на женщину доктор. «Я... я хочу... если там нужна операция, так, может быть, я могу немного помочь материально?» «Очень хорошо», — улыбнулся главврач. «Сейчас я временно отлучусь, у меня кое-какие дела, а вы можете пока побеседовать с мамой девочки. Она в 115-й палате. Только возьмите халат». Лера облачилась в халат и направилась в палату. В 115 палате лежало человек шесть, девочки разного возраста, но ира Спиридонову Лера вычислила сразу. Возле нее сидела заплаканная женщина. «Простите!» – пролепетала Лера, и ей на помощь тут же пришла медсестра. «Спиридоновы, к вам спонсоры пришли!» Беззастенчиво рявкнула она на весь коридор. Женщина обернулась к Лере. «Это вы?» – мелькнула в ее глазах Надежда. «Вы – спонсор!» «Ну, какой спонсор?» – пожала плечами Лера и неуверенно подошла к больничной койке девочки. «Привет! Ты как?» Девочка попыталась сесть, поправила одеяло. «Я хорошо, только врачи говорят, что надо делать операцию», – тихо проговорила она. «Просто врачи хотят тебя очень хорошо вылечить», – ободрила ее Лера. «Ты немножко побудешь одна, а нам с мамой поговорить надо, хорошо?» Девочка кивнула, а ее мать светливо поднялась, оглянулась и не знала, куда идти с этой незнакомой женщиной. «Пойдемте в коридор», — предложила Лера. Они вышли, и женщина сразу начала рассказывать. «У Ирочки-то сперва все хорошо было, вроде, как нам сказали, только сотрясение, а потом обнаружилось, что там, в общем, что у Ирочки стремительно падает зрение». «Нужна операция. Но тут ведь какое дело получилось?» Смущенно поясняла женщина. «У нас такие операции делают бесплатно, но...» «Нет, вы только не подумайте, что мы хотим деньги просто так взять. Я не думаю, что вы...» «Понимаете, когда Ирочку стали обследовать, нашли... нашли опухоль», женщина всхлипнула. «Говорят, вроде бы удар спровоцировал ее рост. И вот те операции уже, там уже деньги нужны». «Я поняла. Вы знаете, я об этом рассказала виновнице». «Ее нашли?» «Да, это Ксения Федоровна Сутулова, совсем еще молоденькая». «Ксения Федоровна Сутулова?» — нахмурилась Лера. Имя показалось подозрительно знакомым. «Хм, неужели Ксения?» «Они сами пришли, с отцом», — утирала слезы женщина. «Папа у нее такой серьезный. С врачом говорили. Сама-то девочка, Ксения это у нее такие рыжие волосы, глаза такие синие-синие, да?» — медленно спросила Лера. — Да, наверное. Я не разглядела глаза-то, — снова вскликнула женщина. — Так вот, девчонка-то хотела все сразу и оплатить. При мне тут отцу говорила, дескать, пап, давай отдадим, и все. А только папа-то ее не согласился. Говорит, дескать, если девчонка, Ирочка моя, инвалидом останется, или, чего доброго, от этой опухоли умрет, их тогда по судам затаскают. говорит они лучше адвокаты наймут чем всю жизнь ирочку мою содержать а сама то ксения федоровна видать хорошая девочка лере хотелось одного ничего не знать ни про хорошую девочку ксению ни про ее серьезного папашу не беспокойтесь прервала женщину лера я переговорю с главврачом и переведу насчет больницы деньги ирочка сделают операцию ой снова заплакала женщина я я так вам дай вам бог Как ваше имя? Скажите, я буду каждый день просить Бога о вашем здоровье. И о здоровье ваших деток. И, знаете, мы обязательно дадим. Только у нас сразу все не получится. Так мы частями. Я еще на одну работу устроюсь, чтобы вам... Лера постаралась улыбнуться. «Конечно, непременно отдадите. Только почему же вы? Я подожду, когда ваша Ирочка вырастет, выучится, устроится на хорошую работу. Вот сама и отдаст. А я к тому времени уже буду старенькая и поеду на эти деньги в Париж». Женщина улыбнулась и быстро закивала. «Обязательно, обязательно в Париж. А лучше... А лучше в Америку», — усмехнулась Лера. «Нет, я хотела сказать, лучше у нас тут домик купите. У нас-то куда лучше?» В машине Лера сразу же набрала номер Каратова. Тот явно обрадовался ее звонку. Лера, прямо ушам своим не верю. А я тут сижу на работе, думаю... У твоей Ксении фамилия Сутулова, перебила она его. Вроде да, растерялся Глеб. Нет, совершенно точно, Сутулова Ксения Федоровна. Федоровна, значит, почему ж ты мне сразу не сказал, что это она сбила девочку? И ты ее из-за этого бросил? Погоди, Лера, с чего ты взяла, что я ее бросил из-за... «Я была в больнице». «Что с девочкой?» «Плохо». «Я думала, ты знаешь. Все же Ксения должна была тебе рассказать». В трубке повисло молчание. Потом Каратов решительно заговорил. «Лера, я ничего не знаю. С Ксенией мы расстались. По иным причинам. И я...» «Погоди, давай встретимся. Это не тема для телефонного разговора». «Прости. Мне некогда. Я обещала перевести деньги. Меня ждут». «Погоди, Лера, погоди ты со своими деньгами». — кричал в трубку Глеб. — Я сейчас сам поеду. — Лера, послушай, ты можешь потерпеть три часа? — Два. — Два часа. Я тебя прошу, ничего не предпринимай. Я сейчас все решу сам. — А? — А если не решу, тогда уж будешь делать, как считаешь нужным. — Где ты? — Я возле Краевой. — Подожди часа два. Она опустила голову на руки. — Два часа? — Конечно, она подождет два часа. — Она и больше будет ждать. «Что же с тобой творится, Каратов? Эх, как бы узнать, что в твоей голове!» Его машину она увидела сразу, и никаких двух часов ждать не пришлось. Он вылетел из машины, как обычно, в белоснежном халате, и стремительно прошел больницу. Не было его долго, очень долго. Лера уже сама хотела туда пойти, но понимала, сейчас ей там делать нечего. Вышел Каратов из клиники так же стремительно. Увидел машину Леры, направился к ней. «Что там?» – спросила она. «Короче, так, – деловито говорил Глеб, – денег сюда перечислять не надо. Спиридонову я забираю в свою клинику. У нас там Савушка-волшебник. А деньги Сутулова заплатят сами. У девочки еще будет послеоперационный период. Да и на ноги ее еще ставить. Деньги понадобятся». Лера молчала. Он все решил. Все сделал правильно. «Теперь за Иру можно не волноваться». и самое время разобраться в своих отношениях. «Извини, Лера, мне надо в клинику», — посмотрел на часы Каратов и скрипнул зубами. «Человечка одного поймать, пока все не разошлись». Она кивнула, он быстро сел в машину и уехал еще раньше, чем она завела свою. Каратов ворвался к себе в клинику и сразу же рявкнул на крутящуюся рядом милочку. «Сутулова позови, ну я не знаю, он, может быть, ушел уже?» «До конца рабочего дня еще полтора часа. У тебя нет его телефона?» «У меня есть», — растерялась девушка. «Тогда в чем проблема?» Через полчаса в его кабинет уже забегал запыхавшийся Федор. «Что случилось-то? Опять оврал?» Не мог отдышаться друг. «А я только-только спустился, чтобы сигарет купить». карата вертел в пальце карандаш, старался успокоиться, но не получалось. Карандаш хрустнул в его пальцах и переломился. «Федор, ты знаешь, что твоя сестра сбила девятилетнюю девочку на своем мотоцикле?» Посмотрел он в глаза друга. Тот смутился, но постарался выглядеть достойно. «Да, в нашей семье случилось это недоразумение». «Это не недоразумение, Федя. Это большое несчастье». не преувеличивай мы наняли адвоката тот во всем разобрался выяснилось что ксения ни в чем не виновата девочка сама выбежала на дорогу в неположенном месте она не надо мне ничего рассказывать поморщился глеб я представляю каких адвокатов вы наняли и честное слово у меня нет никакого желания засадить ксению в тюрьму но деньги то вы могли потерпевшей дать погоди глеб не соглашался федор Тут получается тогда совсем другая картина. Если мы дадим деньги, получается, что мы дали взятку. Или же выходит, что мы заплатили компенсацию. То есть признали себя виновными. Так? Глеб вздохнул. Из его друга тоже не так просто выудить копейку. Федор, не надо мне огрузить, махнул рукой Глеб. Спроси у своего дорогого адвоката, почему же он тебе не подсказал? Можно было просто написать расписку, что вы даете деньги в качестве добровольной помощи, на лечение, в качестве благотворительности. Слов, что ли, мало? Написать-то можно что угодно, а потом как на это посмотрят? А как ты посмотришь на то, что девчонка может не выйти из больницы? Не кипятись, Глеб, ты же знаешь, Ксения тут совсем ни при чем. Значит, судьба у девочки такая? Ага, судьба, значит. Ты сколько получаешь за операцию? Сутулов фыркнул. Ты же знаешь. «Знаю. Значит, так», — решительно заявил Каратов. «Завтра утром Спиридонову перевезут к нам». «Глеб, что за идиотизм?» — возмутился Сутулов. «Ты еще скажи, чтобы я ее взял к себе». «Учти, там серьезная операция нужна. Я их не делаю». «Конечно, где тебе? Этой девочкой займется Савушка. Он у нас в краю лучший. А ты?» — Каратов усмехнулся. «Ты возьмешь на себя все его операции. Какие полегче?» «Это мелочевку, что ли?» — вытянулось лицо у Сутулова. «За которую нифига не платят?» «Так точно, именно за нее. И еще, скажи папе, чтобы перечислил на наш счет денежку. Девочку надо хорошо кормить. И Савушку тоже». «Ну, знаешь, чего ты сразу все хочешь? И денег меня лишить, и сюда деньги перечислить. немного ли?» — обиделся Сутулов. «Федя, отдайте деньги», — смотрел на него в упор Глеб. «Очень тебя прошу». — По-человечески. — Тебе на том свете зачтется. — Правильно. Еще и убить меня надо, да? — Ой, блин, Каратов! Сутулов тяжко вздохнул и направился к дверям. — Прямо живьем жрет. — Ста тысяч хватит? — Пока да, а там посмотрим на ее самочувствие. — Да чтоб ты, скис! Безлобно ругнулся Сутулов и вышел из кабинета. Глеб встал, потянулся и крикнул в приемную. — Милочка, Савушку ко мне! — А вот Савелий Андреевич никуда не ушел. Решила порадовать босса девушка. Он здесь. «Сам знаю», – фыркнул Каратов. Савушка был врачом по велению сердца. В отличие от Сутулова, не курил. Во всяком случае, за сигаретами в рабочее время не бегал. Пятница у Каратова выдалась и вовсе сумасшедшая. Никогда такого не было. Обычно с утра проводились операции, а уже после обеда все потихоньку начинали готовиться к выходным. Ну, кроме дежурных врачей, разумеется. Так было всегда, но не в этот раз. Как раз тогда, когда Каратов уже отрабатывал плановое утро и раздумывал, что он скажет Лере при встрече, к нему в кабинет ворвалась милочка. «Глеб Антонович, там этого привезли? Гаврилова?» «Гаврилова?» — уставился на нее Глеб. «Зачем?» «Ой, ну что вы такой прямо...» — нервно мурчал носик Мила. — Гаврилов, такой бизнесмен, оперировался у Сутулова. — Ну, ну, помню, — кивнул Глеб. — Только его вчера выписали. — Да, правильно. Сутулов его выписал, сказал, что все нормально, никаких проблем, можно работать в прежнем режиме. И Гаврилов начал работать. А у него стройка. Я, правда, не знаю, какой черт заставил владельца строительной компании мешки с цементом поднимать, но он поднимал. И все. И теперь его привезли? Вот, блин, запыхтел Глеб. Ну, прямо как маленькие дети. Мешки с цементом после операции. А чего он паржу по Енисею не поволок? Не знаю. Спросить, что ли? Не надо. Вызови ко мне Сутулова. Так нет его? Как нет? Опять за сигаретами побежал. Да нет же, он вообще написал заявление по-собственному. Испуганно проблеяла Милочка. Вчера еще? По-собственному? А ты какого хрена молчала? «Так я и говорю, он же вечером написал, поздно уже было, а сегодня у вас утром операции, а сейчас я и хотела вас ознакомить, а тут Гаврилов». «Понятно, в какой палате Гаврилов?» «Ну так где и был, туда же, третья палата, люксовая». «Люксовая», – ворчал Каратов. «Марию Павловну предупреди, сейчас работать будем». С Гавриловым пришлось возиться долго. Сутулов слукавил, когда сказал, что все нормально. У дяденьки оказались очень непростые проблемы. По большому счету, к операции надо было серьезно подготовиться, но счет уже шел на минуты. Времени терять было никак нельзя. Каратов освободился только в половине восьмого. Вымыл руки, переоделся и устало рухнул на диван. Всего на одну минутку. «Глеб Антонович?» – появилась в дверях Милочка. «Ты чего, еще не ушла?» – равнодушно спросил Каратов. «Так вы же здесь, я и работаю». Потупила глазки красавица и вдруг осмелела. «А хотите, я вам коньячка рюмочку налью? У Федора Федоровича остался». «Так он мне его подарил». «Наливай», — решился Каратов. «Но только чуть-чуть. Мне еще сегодня навстречу». Милочка торопливо принесла коньяк в маленькой стопочке. «Еще бы узнать, откуда в их клинике завелись такие стопочки». «Молодец, девчонка!» — тепло улыбнулся Глеб. «Дай бог тебе хорошего мужа». Милочка покраснела и торопливо выпалила. «Там там Сутулов к вам хочет». «Ах, Сутулов!» — вскочил Каратов. «Ну, зови его, приглашай. Правда, у меня время поджимает, но ради любимого друга чем не пожертвуешь?» Милочка радостно кивнула. Потом побежала в уже бывший кабинет Федора Федоровича, где сейчас тот дожидался своего часа, и торопливо потрещала. «Идите и учтите, вам надо обязательно расстаться с ним друзьями». Вы же знаете, иначе вас ни в одну клинику не возьмут. Милочка, вот только не надо норовоучений, — поморщился Сутулов. Еще вот только младший медперсонал не учил меня жить. Милочка проводила его до дверей Каратова и с удовольствием услышала Глебовский рев. Да, чтобы усмирить такой гнев, Сутулову понадобится не меньше часа. А значит, значит, встреча, как выразился Глеб, сорвется». Встреча. А то Милочка не догадывается, что это простое свидание с очередной вертихвосткой. И это хорошо она придумала, что пригласила Сутулова именно в этот день. Тот, конечно, хотел прийти к главному на следующей неделе, когда тот немного поутихнет. Но, но Милочке не знать, что каждую пятницу Каратов отрывается в ресторане, а всю субботу отдает своей дочери. Она подумала, что выяснение отношений между друзьями могут затянуться, а значит, либо Каратов вообще никуда не пойдет, либо они пойдут вместе с Сутуловым. И не ошиблась. Да еще так на руку получилось с этим Гавриловым. Не будет у вас сегодня, Глеб Антонович, никакого свидания, потому что ни одна дура не станет вас только ждать, сколько будет ждать она, милочка. Лера собиралась в ресторан особенно тщательно. Она уже все продумала. В этот раз она не станет прибегать к помощи Татьяны Николаевны. Вадик посидит немного один, а Лера, она и в ресторане-то пробудет совсем немного. Так только придет, отметится и сошлется на то, что у нее дома ребенок один. И вот если Каратов захочет, он ее проводит. Она даже и бутылочку вина для этого дела купила. А если не захочет, тогда тем более не имеет смысла торчать в этих ресторанах. Но одевалась она долго. Вадик уже пришел из школы и теперь убежал на улицу. Лера не удерживала, пусть погуляет, пока она дома. А потом, когда она уже соберется уезжать, она его позовет. Она ему и игр вон сколько новых купила. До девяти часов он вполне сможет без нее обойтись. Они уже договорились. Лера была почти готова, осталось только надеть платье. И тут пришел Вадик. Лера лишь сгынула на сына и сразу поняла – ресторан сегодня отменяется. Но ну, никак не сможет она оставить мальчишку одного в таком состоянии. Да пошли они все лесом, эти рестораны. «Вадик, что случилось, сынок?» – присела она перед ним. «Мам, мы подрались. Сколько?» «Только я один был, а он – они. Их было двое, мам. А также нечестно, и он заревел горько, по-детски, со всхлипами». «Конечно, нечестно», — согласилась мать. «Только ты так сильно не плачь. Пойдем, я помогу тебе умыться. Вон тебя и щека разбита, и коленка вся в крови». «Мам, они говорили, что я трус, а сами...» «Ну и что, что они говорили?» «Ха, а я говорю, что ты у меня самый смелый мальчик». «И кому ты веришь?» «Мам, ну, конечно же, им, ты же моя мама». «Ну и неправильно. Я же старше, я больше знаю». Вот ты, например, один бился против двоих. Это что, трусость, по-твоему? Это смелость. Вадик печально вздохнул и посмотрел на мать печальными глазами. Да какая там смелость? Мне куда деваться-то было? Я же не сам драку начинал. Я бы... Мам, я бы струсил. А они начали и... Я опять ты не трус получаешься, снова убеждала его мать, потому что ни один трус не признается, что он струсил. Да еще и вслух. А ты только что мне сам сказал. Вадик вымылся и даже старался не слишком стонать, когда мама промывала ранки. Но когда Лера принялась его кормить, он вдруг выдал. «Знаешь, мам, я вот думаю, думаю, ты, наверное, сыночка хотела, чтобы он тебя защищал, а я как-то у тебя не получился». Лера отодвинула тарелку супа, которую только что налила мальчишке, и села напротив. «Это кто тебе сказал? Кто это придумал такую чушь, что ты у меня не получился?» Кулаки у тебя не выросли. Так это такая ерунда, над которой ты еще вместе со мной лет через пять ухахатываться будешь. А в чем ты еще не получился? Да ты... Задохнулась она от возмущения, но потом выдохнула и сказала просто. Вот если бы поставили передо мной целую кучу детишек и сказали, выбирай, я бы только тебя выбрала. Правда. И никого мне другого не надо. Вадик немного повеселел, но потом все же мудро покачал головой. «Нет, мам, замуж тебе надо. Я вырасту, выйду замуж. А ты чего ж, одна останешься?» «Неправильно». «Почему?» — вытаращился Вадик. «Неправильно», — вздохнула Лера и поднялась к раковине. «Ты не выйдешь замуж, ты женишься, а я буду возиться с твоими детками. Какая же я буду одна?» Она посмотрела на часы и отвела глаза. Уже полчаса, как она должна была сидеть за столиком в этой самой хваленой звезде. Буквально через пятнадцать минут ей позвонила Ольга и сразу же начала кричать. «Нет, вы чего, издеваетесь? Затащили меня в самый дорогой ресторан. Я тут всего назаказывала, а их никого нет? Совсем, что ли?» — расстраивалась подруга. «Мне, что ли, за все это платить?» «А почему никого?» — не поняла Лера. «Каратов тоже не пришел?» «Не пришел твой Каратов. Не знаю, где его черти носят. А я тут...» «А ты пригласи Михайлова, он и расплатится». «Михайлова, у меня с ним только на завтра встреча назначена. Перенеси на сегодня, ты ж в этом-то деле!» Фыркнула Лера и положила трубку. Она достала новые игры, которые купила только сегодня, и подошла к сыну. «Вадька, а чего у меня есть? Смотри!» Он взглянул на диски и вздохнул. «Ну и зачем ты только тратилась? Они в интернете совсем бесплатно!» «Правда?» – удивилась Лера. «А я и не знала. Научишь?» В десять часов она погнала Вадика спать. «Мам, ну еще немножечко!» — конючил мальчишка. «Ну капельку! Я вот только еще немножко доиграю!» «Нет, дружок, я уже поняла, здесь доиграть невозможно. Давай уж до завтра оставим!» Вадик поплелся в ванную, а потом так же медленно начал двигаться к спальне. «Ну, не упрямься!» — села с ним рядом Лера. «Ты же понимаешь, режим дня для растущего организма...» Она договорить не успела. В прихожей раздался звонок. Лера подошла к двери. На пороге стоял Каратов. Увидев Леру, он удивленно заморгал. «А ты... ты почему не в ресторане?» «А ты почему?» — склонила она голову и хитро улыбнулась. «Так я опоздал. Потом подумал, что мама у тебя с Вадиком Янфиской. Думаю, отпущу ее, а тебя сам дождусь. Вот и... а ты дома...» А я подумала, вдруг Глеб опоздает, потом придет ко мне, захочет отпустить маму, а сам дождаться меня. Ну и зачем, подумала я, такие сложности, когда я могу просто остаться дома и дождаться его?» Каратов недоверчиво усмехнулся. «То есть, ты вот так отказалась от звезды, сидела здесь и ждала меня?» «Вот так. Лера, ты никогда не умела врать. Не веришь? Да я даже вина купила для нас с тобой». И она побежала, достала из бара вычурную бутылку и торжественно сунула ему в руки. Никогда не умела, растерянно разглядывал Глеб бутылку. А тут для Дика научилась. Он зъерошил себе волосы, неторопливо прошел в кухню и поставил бутылку на стол. Значит, будем звездить здесь. И они начали звездить. Правда, вместо ресторанных отбивных бивных и жульенов у Леры был лишь суп. Но Каратов был таким голодным, что уминал суп За обе щеки. Все, когда наелся, наконец, заявил он. Больше не могу молчать. Выходи за меня замуж. Замуж? Испугалась хозяйка. Почему? Потому что. Потому что ты чудесно готовишь. Ты хорошая мать. Ты прекрасный человек. Ну и еще одна незначительная деталь. Потому что я люблю тебя, оказывается. Лера покраснела до корней волос. Даже ногти у нее покраснели. Хотя ногти она просто накрасила для ресторана. «Погоди!» – осторожно села она напротив Глеба. «А как же? Как же, Ксения? Ты же еще совсем недавно...» Каратов поднялся и повернулся к окну. Была Ксения. И чувства были. Такие, знаешь, безголовые, сумасшедшие, страсть. Я думал, так будет всегда. Не вышло. Остыло. Это у тебя остыло, а девочка, может быть, переживает, мучается, плачет. Я тоже этого боялся. Ты же знаешь, у меня у самого дочь растет. И если бы она так мучилась...» Глеб повернулся к Лере. «Но потом оказалось, что Ксения не может переживать. Не умеет. За себя не переживает, потому что о ней беспокоится папа. А за других ее просто не приучили. Незнакомы девочке такие чувства, как жалость, обида, боль, страх. Нет их у нее. Не будет меня, появится кто-нибудь другой, более достойный. Поэтому...» поэтому ты сейчас пришел ко мне каратов засопел я не сейчас я раньше к тебе пришел потому что потому что испугался а вдруг ты и в самом деле улетишь куда нибудь в париж в америку в соседнюю деревню от меня улетишь и я тогда я тогда не смогу без тебя я что дурочка что ли от своего счастья улетать тихонько фыркнула лера я специально сижу здесь никуда не выхожу вдруг ты придешь а я Каратов выдохнул, запрокинул голову и решительно скомандовал. «Где там у тебя вино? Наливай. Помолвку будем устраивать». И вдруг подскочил к ней, облапил всю, закружил по кухне, а потом поцеловал. «Нежно-нежно. Долго-долго». «Я, конечно, понимаю», — раздался вдруг рядом с ними детский голос. «Режим для растущего организма, все такое. А можно водички? Растущему организму надо». «Пей, Вадька!» — подхватил его на руки Каратов. «Ого! Да ты весь израненный! Опять Анфиска постаралась? Ну что за девчонка! Ну совсем не знакома с воспитанием!» «Не смей так говорить о ребенке!» — зыркнула на него Лера. «Великолепная девочка! Умница! Отличница! А как воспитана!» «Вот!» — обернулся к Вадику Каратов. «Я твоей матери это уже давно объяснял! А она? Если бы ты знал, «Какие она мне скандалы устраивала?» Лера фыркнула. «Глеб, ну как же ты раньше не понял? Это ж исключительно для того, чтобы тебя заинтересовать». «Ха, да я тебя тогда готов был». «Зато каков результат?» Хитренько склонила голову Лера. «Вот это тактика!» Помотал головой Каратов. И вдруг повернулся к Вадику. «Вадим, мы тут с твоей мамой подумали. Возьмешь меня в отцы?» «Да я уже давно готов. Это вы чего-то?» «Долго собирались?» – смущенно пробормотал Вадька, пряча улыбку. «А мы с Анфиской уже даже придумали, у кого жить будем. Неделю здесь, а неделю у вас». «Ну, ведь молодцы, а, Лера?» – восхитился Каратов. «Вадька, а хочешь, я тебе куплю огромную бутылку газировки?» «Да я бы не против», – шмыгнул носом Вадик. ну но вот мама...» — Ну, — притворно вздохнула Лера, — если мужчины решили, то нам с Анфисой остается только подчиняться. — И еще с Татьяной Николаевной, да, мам? — напомнил Вадик. — Ну уж нет, — не согласился Каратов. — Татьяна Николаевна, она нам с тобой не подчинится. Да и эти наши вредные девчонки тоже, так что, друг мой Вадька, не слишком рассчитывай. Но вдвоем с тобой мы их непременно одолеем. Вадик прижался к уху Каратова и тихонько прошептал. Мы их лучше любить будем. Ага. И Каратов ему так же шепотом ответил. Ну, о чем речь? Само собой.